Оксана Гринберга «Колючка в Академии магии» Глава 1 «Эта история началась с того, можно сказать, что всё началось 19 лет назад, когда я появилась на свет в семье магов из провинциального городка Грно, что в самом захолустье Южной провинции, куда почти не залетают драконы. Да и демонов у нас редко встретишь, а высшие так и вообще все наперечёт». В Грной и окрестностях селились преимущественно люди. Улицы в нашем южном городке всегда были пыльные, дома стояли невысокие, деревянные. Каменные и трёхэтажные строили редко, если только под здание мэрии или же представительства столичных торговых компаний. Так вот, выросла я в захолустной провинции Аренты, куда караваны из столицы добирались по неделе, а то и больше, если, конечно, купцы решали сэкономить на стационарном телепорте через который до нас тоже было целых два перехода. Напрямую не попасть, только через Каринду. Но детство у меня было спокойным, даже счастливым. Росла я в любящей семье, закончила школу для магически одарённых детей, после чего поступила в Академию магии ГРНО, единственное высшее учебное заведение на всю нашу провинцию. И проучилась там ровно три года. Но с учёбой, несмотря на мой вполне приличный магический дар, не всё заладилось. Причиной тому стали трагические события в нашей семье, последовавшие одно за другим, из-за чего мне стало не до занятий. Но я всё же закончила три курса, после чего отправила документы в столицу, решив перевестись в Академию магии Хальстата. Наш ректор мне в этом посодействовал, наверное, потому что надоела я ему до чёртиков, и он давно уже мечтал от меня избавиться и даже папа ничего не сказал, хотя я его и известила, что собираюсь в столицу. «Поступи я в Хальстад, это бы означало, что буду учиться далеко от Грыно, и они с мамой увидят меня разве что на каникулах». Я ожидала возражений с его стороны, но папа оторвал взгляд от заваленного свитками и книгами письменного стола в лаборатории и заявил. «Давно было пора», после чего снова вернулся к своим занятиям. Дальше мне оставалось лишь ждать ответа из столицы, чем я и занималась. Возилась с мамой, заодно давала частные уроки, потому что деньги в нашей семье никогда не были лишними. Дождалась. За неделю до начала учебного года мне пришло письмо с гербом столичной академии и размашистой подписью её ректора, архимага Фабера Намалера. В нём меня официально извещали, что Брук Саммерс, девица 19 лет от роду, Рождённая в году 623 от первого восхождения богов на землю, принята в Академию Хальстата на факультет людской боевой магии. Плата за обучение взиматься не будет, так как принимаются во внимание отличные результаты экзаменов за третий курс. Но о стипендии не может идти и речи. Всё ещё не в состоянии поверить в то, что меня взяли, я принялась собираться в столицу. Отец, когда я показала ему письмо, расщедрился на билет на телепорт до Хальстата. В этом заключалось его одобрение, а больше он ничего мне не сказал. Ни поздравлений, ни возражений с его стороны я так и не услышала. Только вот на станцию перехода в нужный день я так и не отправилась, и в столицу к указанной в письме дате не прибыла. Опоздала на несколько дней. Вернее, на станции-то я всё-таки побывала, потому что тот первый билет мне пришлось сдать, и вернули мне за него сущую ерунду. Правда, через несколько дней я всё-таки купила новый, на этот раз приличной доплатой, на которую ушли не только вырученные за прошлый билет деньги, но и почти все мои сбережения. То, что я заработала на преподавании и написании работ для нерадивых однокурсников. Цена оказалась настолько кусачей, словно злобное умертвие, поднятое тёмными заклинаниями некромантов. И всё потому, что мамина сиделка серьёзно заболела, и мне срочно пришлось искать замену. Потому что отец заниматься этим бы не стал. Напрасно я его умоляла. Он лишь безразлично пожал плечами и углубился в свою работу. Зато я оббегала все три агентства по найму, подала объявление в две местные газеты и даже расклеила их на столбах редких газовых фонарей, на которые два года назад расщедрился наш мэр. Но те, кто приходил в наш дом, нисколько мне не нравились. Я не могла оставить на них маму. Когда я впала в отчаяние, и мне стало казаться, что письмо из столицы с гербом и подписью тамошнего ректора займёт достойное место в письменном столе рядом с другими моими раритетами — камушками и ракушками с моря, где мы отдыхали все вместе. Ещё со старшим братом и младшей сестрой. Мама не была больна, а отец не ушёл с головой в свою работу. Именно тогда в нашу дверь постучала сиделка, которая меня устроила. «Миссис Маппет», вот как её звали. Мы обо всём договорились, и я кинулась менять билеты. После этого мне нужно было поскорее собирать вещи, потому что до единственного телепорта в столицу оставалось меньше двух часов. Прибежав со станции, я стала судорожно доставать из комода одежду и бросать её на кровать. Засунула половину назад, решив, что мне не понадобится так много. «Осень в Хальстате тёплая, зимние вещи я заберу на каникулах, да и в академии мне должны выдать форму». Затем побежала в кладовую, где стоял позабытый всеми саквояж. Он принадлежал к той старой счастливой жизни, когда у нас ещё была полная семья, от которой сейчас остались одни воспоминания. Ужаснулась. Оказалось, бедный старый чемодан, столько лет пылившийся в дальнем углу, облюбовали мыши. Прогрызли в нём ходы-выходы и устроили шикарную мышиную резиденцию с множеством комнат, кладовыми и общественным туалетом. «Да что же такое делается?» — в сердцах воскликнула я, разглядывая дыры. Затем выселила мышей, и следы их жизнедеятельности сожгла, с трудом удержавшись от того, чтобы заодно не сжечь и саквояж. Но другого у меня не было, а за оставшееся до телепорта время нового не купить. Зато старый выглядел так, что мог развалиться в любую секунду. «А ты-то куда смотрел?» Притащив саквояж в свою комнату, накинулась я на бельгаша. Белый филин с царственным видом восседал на рогах доисторического оленя, убитого по непроверенным слухам нашим доисторическим предкам, и взирал на суету в комнате с видом философа-подвижника. Вернее, неподвижника. Бельгаша и его любимые рога достались мне по наследству от Тобиаса моего старшего брата, пропавшего без вести полтора года назад. Нам сказали, что Тобиас погиб. В одно ужасное утро в дом явились трое господ из Госдепартамента с траурными лицами. Принесли бумагу с гербом аренды, в написанное в которой я отказывалась верить до сих пор. И пусть прошло уже полтора года с исчезновения Тобиаса, а брат так и не появился, но я всё ещё не верила. Тобиас называл своего филина белишом и Бельгашу это категорически не нравилось. Я же стала звать его Белышом, и это тоже не пришлось магической птице по душе. Во всём остальном жизнь его вполне устраивала. Можно было дремать на рогах весь день, а вечером, когда спадала летняя жара, отправляться через распахнутое окно на прогулку. Обязанностей у него почти не было, потому что писали нам мало и крайне редко. Вот за лето пришло всего одно письмо из столицы. Так что бельгаш не перетруждался. Но я всегда считала, что мы держим его не только из-за доставки писем и любви к дикой природе. Он должен был ловить мышей, чем не занимался.